«Какой гость дорогая!» «Сэр Лестер Дедлок?» «Да!» Он скрестил руки и с глубочайшим изумлением посмотрел на меня, ожидая, что я скажу еще. Я не знала, как мне подготовить его. «Слушайте, Эстер», проговорил он с улыбкой, «кто кто, ну чтобы вы могли иметь какое-то отношение к нашему гостю?» Вот уж чего бы никак не подумал. — Ну да, опекун, конечно. И я не думала когда-то. Улыбка сошла с его лица, и она сделалась серьезным. Он подошел к двери, чтобы убедиться, закрыта ли она. Но об этом я уже позаботилась. И снова сел на свое место рядом со мной. — Опекун, — начала я. — Вы помните тот день, когда мы бежали от грозы, и леди Дедла говорила с вами о своей сестре? — Конечно, конечно, помню. — И напомнила вам, что они с сестрой разошлись, пошли каждая своей дорогой? — Конечно. — А почему они расстались, опекун? Он взглянул на меня и переменился в лице. — Дитя мое, что за вопросы? «Не знаю. Да, кажется, никто не знал, кроме них самих. Кто мог ведать тайны этих гордых красавиц? Вы видели, леди Дедлок? Если бы вы видели ее сестру, вы заметили бы, что она была так же непоколебима и надменна, как леди Дедлок? Ах, опекун! Я видела ее много-много раз! Вы ее видели?» Он немного помолчал, закусив губу. — Так вот, Эстер, когда вы как-то раз давно говорили со мной о Бойтерне, а я сказал вам, что однажды чуть было не женился, и его невеста хоть и не умерла в действительности, но умерла для него, причем эта трагедия повлияла на всю его дальнейшую жизнь, знали ли вы все это, знали ли вы, кто была его невеста? «Нет, опекун», — ответила я, страшась Света, который пока еще тускло забрежжил передо мной. «Нет, да и сейчас не знаю». Это была сестра леди Дедлок. «Но почему?» — выговорила я с большим трудом. «Скажите мне, опекун, умоляю вас, почему разошлись они, мистер Бойтер, и она?» по ее желанию, а по какой причине, неизвестно. Это она утаила в своем непреклонном сердце. Впоследствии он предполагал, хотя и не знал, наверное, что она поссорилась с сестрой, жестоко уязвившей ее гордыню, и безмерно страдала от этого. Во всяком случае, она написала Бойтерну, что с того числа, которым помечено ее письмо, Она для него умерла. Да так оно и оказалось. А к решению своему пришла, потому что знает, как сильна в нем гордость, как остро развито в нем чувство чести, свойственное и ее натуре. Зная, что эти качества главенствуют в его характере, как и в ее собственном, и считаясь с этим, она, по ее словам, принесла себя в жертву и будет нести свой крест до самой смерти. Так она, к сожалению, поступила. С тех пор он никогда больше не видел ее и ничего о ней не слышал, как, впрочем, и все те, кто ее знал раньше. «Ах, опекун! Это я виновата!» — вскричала я в отчаянии. «Какое горе я причинила невольно!» «Вы эстер? Да, опекун!» Невольно, но все-таки причинила. Эта женщина, что жила в уединении, первая, кого я помню в жизни. — Не может быть! — вскричал он, вскочив с места. — Да, Пекун, да! А ее сестра — моя мать! Я хотела было рассказать ему, о чем писала мне мать, но в тот вечер он отказался слушать меня. Он говорил со мной так нежно и с таким глубоким пониманием, так ясно объяснил мне все то, что я сама смутно сознавала и на что надеялась в самые светлые свои минуты, а я и без того уже переполненная пламенной благодарностью, жившей во мне столько лет. Я никогда еще не любила его так сильно, не благодарила так глубоко, как в тот вечер. А когда он проводил меня до моей комнаты и поцеловал у двери, и когда я наконец легла спать и подумала, смогу ли я когда-нибудь работать так усердно, быть такой доброй, по мере своих скромных сил, такой самоотверженной и такой преданной ему и полезной для других, чтобы доказать ему, как я благославляю и почитаю его. Глава 44. Письмо и ответ. Наутро опекун позвал меня к себе, и я поведала ему все то, чего недосказала накануне. «Сделать ничего нельзя», — сказал он, — «остается только хранить тайну и избегать таких встреч, как вчерашние». Он понимает мои опасения и вполне разделяет их. Он берется даже удержать мистера Скимпола от посещения честни Уолда. Той женщине, которую не следует называть при мне, он не может ни помочь, ни дать совета. Он хотел бы помочь ей, но это невозможно. Если она подозревает юриста, о котором говорила мне, и ее подозрения обоснованы, в чем он, опекун, почти не сомневается, тайну вряд ли удастся сохранить. Он немного знает этого юриста в лицо и по-наслышке, и убежден, что это человек опасный. Что бы ни случилось, — твердил он мне с тревожной и ласковой нежностью, — я буду так же не виновата в этом, как и он сам, и так же не смогу ничего изменить. «Я не думаю», — сказал он, — «что могут возникнуть подозрения, связанные с вами, дорогая моя, — но многое можно заподозрить, и не зная о вас. Если говорить о юристе, это верно, согласилась я. Но с тех пор, как я начала так тревожиться, я все думаю о двух других лицах. И я рассказала ему все про мистера Гаппи, который, возможно, о чем-то смутно догадывался в то время, когда я сама еще не понимала тайного смысла его слов». Впрочем, после нашей последней встречи я уж не сомневалась, что он болтать не будет. «Прекрасно», — сказала опекун. «В таком случае мы пока можем забыть о нем». «А кто же второй?» Я бы опомнила ему о горничной француженке, которая так настойчиво стремилась поступить ко мне. «Да», — отозвался он задумчиво, «она опаснее клерка». Но в сущности, дорогая, ведь она всего только искала нового места. Незадолго перед этим она видела вас и Аду и, естественно, вспомнила о вас. Просто она хотела наняться к вам в горничные, и вот и все. Она вела себя как-то странно, — сказала я. Да, странно. Но странно вела она себя и тогда, когда ей вдруг пришла блажь сбросить туфли и шлепать по лужам в одних чулках — «С риском простудиться насмерть», — сказал опекун. «Однако раздумывать обо всех этих шансах и возможностях — это значит бесполезно тревожиться и мучиться. Каждый пустяк может показаться опасным, если смотреть на него с подобной точки зрения. Не теряйте надежды, хозяюшка. Нельзя быть лучше, чем вы. И теперь, когда вы знаете все, будьте самой собой. Будьте такой, какой были раньше». Это самое приятное, что вы можете сделать для всех. Поскольку я знаю вашу тайну, и так облегчаете мне это бремя, опекун вставила я, — я буду внимательно следить за всеми событиями, происходящими в этой семье, насколько это возможно на расстоянии. А если наступит время, когда я смогу протянуть руку помощи и оказать хоть малейшую услугу, той, чье имя лучше не называть даже здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать это ради ее милой дочери. Я поблагодарила его от всего сердца. Да и как было не благодарить? Я уже подошла к двери, как вдруг он попросил меня задержаться на минуту. Быстро обернувшись, я опять заметила, что выражение лица у него такое же, как в тот памятный вечер, и вдруг, сама не зная почему, меня осенила неожиданная догадка, и мне показалось, что, быть может, я когда-нибудь его и пойму. «Милая Эстер», — начал опекун, — «я давно уже думал, что мне нужно кое-что сказать вам». «Да, опекун». «Трудновато мне было подойти к этому, да и сейчас еще трудно. Мне хотелось бы высказаться как можно яснее», с тем, чтобы вы тщательно взвесили мои слова. Вы не против того, чтобы я изложил это письменно? — Дорогой опекун, как могу я быть против того, чтобы вы написали что-нибудь и дали прочесть мне? — Так скажите же мне, милая вы моя, — промолвил он с ясной улыбкой. — Правда ли, что я сейчас такой же простой и непринужденный, такой же откровенный, честный и старозаветный, как всегда. Я совершенно искренне ответила «вполне», и это была истинная правда, ибо его мимолетные колебания исчезли, да они и длились-то всего несколько секунд, и он снова стал таким же светлым, всепонимающим, сердечным, искренним, как всегда. «Может быть, вам кажется, что я умолчал о чем-нибудь?» Сказал. Не то что думал, утаил что-то. Все равно что, — спросил он. И его живые ясные глаза встретились с моими. Я без колебаний ответила, что, конечно, нет. Можете вы вполне полагаться на меня и верить всему, что я говорю, Эстер? Безоговорочно, — ответила я от всего сердца. «Моя дорогая девочка, — сказал опекун, — дайте мне руку». Он взял мою руку, легонько обнял меня, глядя мне в лицо все с той же неподдельной искренностью и дружеской преданностью, с той же прежней готовностью защищать меня, которые сразу превратили этот дом в мой родной дом, и сказал мне, «С того зимнего дня, когда мы с вами ехали в почтовой карете, вы заставили меня перемениться, милая моя. Но главное... «Вы с тех пор сделали мне бесконечно много добра!» «Ах, опекун, а вы? Чего только не сделали вы для меня с той поры!» «Ну, — сказал он, — об этом теперь вспоминать нечего. «Но разве можно это забыть?» «Да, Эстер», — сказал он мягко, но серьезно, — «теперь это надо забыть. Забыть на некоторое время». Вам нужно помнить только о том, что теперь ничто не может меня изменить. Я навсегда останусь таким, каким вы меня знаете. Можете вы быть твердо уверенной в этом, дорогая? — Могу. Твердо уверена, сказала я. — Это много, — промолвил он. — Это все. Но я не должен ловить вас на слове. Я не стану писать того, о чем думаю, пока вы не будете убеждены, что ничто не может изменить меня, такого, каким вы меня знаете. Если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, я не буду писать ничего. Если же вы по зрелом размышлении утвердитесь в этой уверенности, пошлите ко мне, Чарли, за письмом ровно через неделю. Но не присылайте ее, Если не будете уверены вполне, запомните, в этом случае, как и во всех остальных, я полагаюсь на вашу правдивость. Если у вас не будет уверенности, не присылайте Чарли. «Опекун», — отозвалась я, — «да ведь я уже уверена. Я так же не могу изменить свое убеждение, как вы не можете перемениться ко мне. Я пошлю Чарли за письмом». Он пожал мне руку и не сказал больше ни слова, и в течение всей следующей недели ни он, ни я не говорили об этом. Когда настал назначенный им вечер, я, как только осталась одна, сказала Чарли, «Чарли, пойди постучись к мистеру Джарндису и скажи ему, что пришла от меня за письмом». Чарли спускалась по лестнице, поднималась по лестнице, шла по коридорам, а я прислушивалась к ее шагам. И в тот вечер извилистые ходы и переходы в этом старинном доме казались мне непомерно длинными. Потом она пошла обратно, по коридорам, вниз по лестнице, вверх по лестнице и, наконец, принесла письмо. — Положи его на стол, Чарли, — сказала я. Чарли положила письмо на стол и ушла спать. А я сидела, глядя на конверт, но не дотрагивалась до него и думала о многом. Сначала я вспомнила свое угрюмое детство, когда была такой робкой и застенчивой. Потом тяжелые дни, когда моя тетка лежала мертвая, ее непреклонное лицо было таким холодным и неподвижным, а потом, то время, когда я жила вдвоем с миссис Рэйчел и чувствовала себя такой одинокой, как будто мне не с кем было перемолвиться словом, не на кого бросить взгляд. Затем я вспомнила иные дни, когда мне было даровано счастье находить друзей среди всех окружающих и быть любимой. Я вспоминала все, вплоть до того дня, когда впервые увидела мою дорогую девочку, принявшие меня с той сестринской любовью, которая так украсила и обогатила мою жизнь. Я вспомнила яркие и приветливые огни, которые в одну холодную звездную ночь засверкали нам навстречу из этих самых окон, впервые озарив наши полные ожидания и лица, и с тех пор уже не меркли. Я вновь пережила свою счастливую жизнь, перебрала в памяти дни своей болезни и выздоровления я думала о том, как изменилась я сама, и как неизменно ласково со мной все мои друзья, и все это счастье сияло мне, словно яркий свет, исходя от лучшего из друзей, который сейчас прислал мне письмо, лежащее на столе. Я вскрыла и прочла его.